и тот, сложив, положил его во внутренний карман пиджака. Остальные служащие уже ушли, и Фернандо, пока они запирали сейф, рассказал Монике о таинственном содержимом пакета. Он недоумевал по поводу того, что пакет, адресованный его отцу, получил он, Фернандо-младший. Моника слушала его с неподдельным интересом, и тут же вызвалась помочь ему установить происхождение этой странной посылки. Фернандо с радостью принял ее предложение. Одолеваемой массой сомнений он не знал, с чего начать поиски, поэтому любая поддержка была для него более чем желанной. Единственный след вел в исторический архив. «Я считаю, что мы должны начать с Сеговии, с посещения этого архива. Это можно будет сделать в четверг», — решительно заявил Фернандо. «Если ты сможешь поехать со мной, мы могли бы, кроме того, использовать этот день, чтобы, наконец, отдохнуть после многих недель безумной работы». — Я знаю один ресторанчик на окраине Сеговии, который тебе очень понравится. — Что скажешь? Тебя соблазняет такое предложение? — Очень, Фернандо, — ответила Моника искренне, не пытаясь скрыть радости, вызванной предстоящей поездкой. Вот уже много месяцев они не оставались наедине и намного меньше работали вместе днем. Пока они спускались на лифте вниз на частную парковку, Фернандо думал, как организовать работу, чтобы можно было на денек вырваться в Сеговию. Прибывая в раздумьях, он вдруг вспомнил, что приближается праздник, и почувствовал, как сжалось его сердце от боли. Последнее Рождество превратилось в вереницу мучительных воспоминаний об Изабель. Моника наблюдала за ним краем глаза, пытаясь понять, какие мысли вертятся у него в голове, движимое не столько любопытством, сколько желанием быть единственной в его мыслях. Придет ли день, когда он посмотрит на нее не только, как на свою помощницу? — Фернандо, я поздравляю тебя с праздником. Она направилась к своей машине. — Увидимся. Пока, начальник. Несколько секунд, и восемнадцатиклапанный мотор спортивной машины взревел, потом авто понеслось по улице вверх и скрылось из виду. А Фернандо все еще стоял, положив руку на дверцу своей машины. Внезапно пораженный, проскользнувшим, и словно оставшимся у него перед глазами образом. Его восхитило великолепное соблазнительное тело Моники, которое он никогда раньше не проявлял ни малейшего интереса, как к женщине. После смерти Изабель его не привлекала ни одна женщина. Неожиданно в этот момент он почувствовал, как что-то, что, казалось, долго спало у него внутри, начало пробуждаться. Ягуар тронулся с места и неспешно поехал по направлению к Сирану. На улице было сильное движение, но это не раздражало Фернанду, как обычно, потому что он наслаждался воспоминанием о вспыхнувшем перед ним образе какой-то новой моники. Глава 3 Иерусалим, год 1099. Вид святого города Иерусалима с самого высокого места Монте дела Альягря, открывшейся 7 июня на рассвете. Был самой желанной наградой, о которой могли только мечтать примерно шесть тысяч крестоносцев, те, кому удалось дойти до этого места после четырех долгих лет странствий. Отправившись из Европы освобождать святые места, они испытали невероятные страдания, выдержали жестокие битвы, отягчили своей души, лишив жизни более трехсот тысяч человек. От первых лучей солнца, казалось, запылал внушительный позолоченный купол Великой мечети Амара. Мечеть камня особенной восьмиугольной формы была очень хорошо видна с того места, где они стояли, как, впрочем, и различные минареты, и как они предполагали одна из башен базилики Святой Гробницы. Им осталось сделать последние усилия для достижения желанной цели освободить святое место, где был похоронен Христос и где он чудесным образом воскрес. Не помня себя от радости, при виде святого города некоторые крестоносцы обнимались и плакали, другие громко кричали «Иерусалим! Иерусалим!», а третьи, упав на колени, благодарили Бога за то, что дошли до города пророков и ступили на ту же землю, по которой ходил Христос более тысячи лет назад. Среди них находились четверо всадников, радостно обнимавших друг друга. Это были франки, дворяне и принцы, которые возглавили святой крестовый поход – торжественно созванной папой Урбана II в Клермон-Ферране 27 ноября 1095 года. Гольфредо де Буйон, герцог Нижней Лорени, выехал из Фландрии, Танкредо из таренто а Роберто из Нормандии во второй группе крестоносцев. Раймунду прибыло с Тулуза с третьей группой. Гольфредо, признанный предводитель группы, трижды громко воскликнул «Волею Господа! Волею Господа! Волею Господа!» В ту же секунду шесть тысяч человек подхватили лозунг, провозглашенный папой Урбана II, для оправдания этой святой войны. Освободив свою совесть от всяких сомнений, воины-христиане захватили все города, которые встретились им на пути к полуострову Анатолии по дороге в Иерусалим. Среди них были Ницее и Антиохия, где они вырезали большинство жителей, не считая себя при этом виновными в содеянном. Сам Папа предоставил особенные пребянды всем участникам крестового похода, как в духовном, так и в материальном плане. Среди этих привилегий было и отпущение всех грехов, в том числе и мертвым. Кроме того, сама церковь обязалась заботиться о материальном благосостоянии участников похода во время их отсутствия и освободила их на время похода от уплаты обязательной десятины от доходов, полученных за аренду земли и за скот, которым они владели однако все, кто бежал, не защитив веру или дезертировал во время похода, карались отлучением от церкви. Когда крики утихли, и они двинулись вниз по склону по направлению к городу, Раймундо Тулусский подъехал к Годельфредо. Сегодня я счастлив, Гадельфредо, но не могу избавиться от постоянных воспоминаний о нашем дорогом епископе Адемаро. Только две недели прошло с тех пор, как он встретил свою смерть из-за ужасной эпидемии которая истребила десятую часть наших воинов в антиохии. -де Мотей был вдохновителем и душой этого похода и тем не менее бог распорядился так что мы увидели святой город а он нет. Гудольф Фредо поднял знамя с крестом и пришпорил своего красавца коня начиная спуск на ходу делясь мыслями с раймунду. Я уверен что сегодня адемаро собирает легион ангелов чтобы помочь нам завоевать этот город, потому что за эти годы мы уже слишком много душ принесли в жертву. Благородный Раймунду, ты увидишь, как сам Бог поведет нас на этот город. Мы обойдем его стены, откроем ворота, и за несколько дней полностью освободим Иерусалим для всего христианского мира». Четверо командующих разделили войска, чтобы окружить защищенный стенами Иерусалим. Тысячи крестоносцев расположились на разумном расстоянии от стен – чтобы не пострадать от первой реакции осажденных, шквала, булыжников и стрел. Даже предупрежденные о таком агрессивном приеме, они не могли не восхититься мощью оборонных сооружений, из-за которых город казался неприступным. На их лицах отражались и радость от того, что они находятся так близко к цели, и беспокойство. Они понимали, какие колоссальные усилия потребуются от них во время атаки. Не прошло и трех часов, как сотня отрядов крестоносцев рассредоточилась по всему периметру святого города. Тысячи тюрбанов всех цветов так и кишели поверх стен. Горожане, исступленно толкаясь, наблюдали за передвижениями войск крестоносцев, пытаясь определить их намерения. Готовились к отражению атаки в спешке в течение нескольких дней после того, как мусульманские шпионы увидели войска. Эти дни беспокойного ожидания вместе с долетевшими устрашающими рассказами о зверствах, совершенных крестоносцами в других городах, завоеванных неверными, вселили в горожан ужас. Косые лучи восходящего солнца осветили разноцветное море флагов, развивавшихся повсюду, куда не падал взгляд, и отразились от копий и доспехов воинов. Тысячи коней подняли клубы пыли. Все это представляло собой сцену трагическую, но прекрасную. После того, как Гольфредор оставил солдат, и проверил позиции, он направился к остальным командующим, расположившимся на маленьком холме, откуда Иерусалим просматривался наилучшим образом. По дороге он вызвал к себе предводителя знати Фердинанда де Субиньяка, чтобы отдать ему новые распоряжения. Они спешились рядом с Раймундо и взобрались на высокую скалу, собираясь осмотреть южную сторону города. Фердинанд де Субиньяк был рекомендован лично графом Хуго де Шампань одним из самых богатых аристократов Франции. Годольфредо проезжал через его графство, и Хуго попросил гудольфредо взять Фердинанда под свое покровительство. Фердинанд в свои 25 лет проявил отличные командирские способности, работая над смотрящиком на землях графа, и в этих его качествах гудольфредо имел возможность убедиться в течение всех лет, затраченных на путь в Иерусалим. Кроме того, Фердинанд постепенно завоевал уважение и других аристократов-франков, и тому были причины. Его отвага в бою была бесспорной. Он проявил отличное понимание тактики военных действий, что помогало осуществить осаду, а затем и завоевание различных городов. К тому же он продемонстрировал огромные интеллектуальные способности, несмотря на то, что не получил никакого академического образования».